Глава 18. Как далеки должны быть христиане от хвостовства чем бы то ни было, сделанным из любви к вечному Отечеству, если римляне столько сделали ради человеческой славы и земного гражданства? Итак, что за великий подвиг пренебречь ради вечного и небесного Отечества хотя бы и всеми соблазнами этого мира, если даже ради настоящего и временного Отечества Брут мог убить своих сыновей, не будучи никем к тому принуждаем. Ведь умертвить своих детей во всяком случае труднее, чем то, что собрано или сбережено для детей, раздать, как следует это делать ради небесного Отечества, бедным, или потерять, если окажется необходимым, поступить так ради веры и правды. Ибо счастливыми, как нас, так и детей наших, делают не богатства, которые мы можем потерять еще при своей жизни, или которые после нашей смерти могут перейти во владение таких людей, которых мы не знаем, или таких, которых мы не желаем. Счастливыми делает Бог, который есть истинное богатство души. Сам поэт в убийстве брутом своих сыновей видит доказательства его несчастья. Он говорит «И детей, возбуждающих новые войны, предав смерти отец, защищающий благо свободы, как бы потомство о том не судило, несчастный». А в следующем стихе утешает несчастного «Так победила к отчизне любовь и жажда безмерная славы». Свобода и жажда человеческой славы — вот два побуждения, заставлявшие римлян совершать удивительные дела. Итак, если отец мог убить своих детей ради свободы граждан, которые могли умереть, и из жажды славы, ожидаемой от смертных, то что за великий подвиг, если ради свободы истины, освобождающий нас от господства неправды, смерти и дьявола, и не из жажды человеческой славы, а из любви к людям, подлежащим освобождению не от царя торквинии, но от демонов и князя демонов. Не детей убивают, а причисляют к детям бедных христовых. Другой римский знаменитый муж по прозванию Таркват предал смерти сына за то, что по юношеской горячности... Он, будучи вызван неприятелем, сражался не против Отечества, но за Отечество, только против власти его, то есть вопреки распоряжению, сделанному отцом военачальником, хотя и остался победителем. Таркват опасался, чтобы пример пренебрежения властью не принес больше вреда, чем приносила добра, слава убить неприятеля. Чем же после этого хвастаться тем, которые презирают земные блага, во всяком случае гораздо менее любимые, чем дети, ради законов бессмертной отчизны? Фурий Камил, освободивший свое отечество от ярма самых сильных врагов, виенцев, и подвергшийся суду и осуждению со стороны завистников, освободил неблагодарное отечество в другой раз от галов, потому что лучшего отечества, в котором бы он мог жить, пользуясь славой, у него не было. На каком же основании станет превозноситься, будто совершивший нечто великое, тот, кто, будучи самым несправедливым образом лишен чести в церкви плотскими врагами, не перешел на сторону ее неприятелей еретиков и сам не стал сочинять никакой враждебной ей ереси, но, насколько мог, защищал ее от пагубнейших еретических измышлений. Ведь другой церкви не такой, в которой можно было бы жить с человеческой славой, но такой, которой приобреталась бы жизнь вечная. Нет. Чтобы иметь покой от царя Парсены, который угнетал римлян жестокой войной, муцы, не имевшие возможности убить самого Парсену, а вместо него убивший по ошибке другого. Протянул на глазах его правую руку на горящий жертвенник, говоря, что многие, такие же, как и он, дали взаимную клятву погубить его Парсена, устрашившись мужества Муция и заговора подобных ему, безотлагательно заключил мир. Кто после этого поставит в счет небесному царству свои заслуги, если бы ему пришлось не самому проделывая это над собой, а терпя это вследствие чего либо преследования, предать за это царство огню не одну руку, но и все тело. Курций, разгорячив коня, стремглав бросился в полном вооружении в пропасть. Он подчинился прорицаниям своих богов. Они велели, чтобы римляне бросили туда лучшее из того, что имели. Римляне могли понять это не иначе, как в том смысле, что по велению богов следовало броситься в эту пропасть вооруженному мужу. «Что же великого сочтет себя сделавший ради вечного Отечества тот, кто, подвергшись преследованию со стороны какого-либо врага своей веры, не сам добровольно причинит себе подобную смерть, а умрет от его руки?» Тем более, что от Господа своего и царя того Отечества он слышал такое истинное изречение. «Не бойтесь убивающих тело, души же, не могущих убить» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. «Если Децы, посвящая себя известными словами на смерть, совершали некоторым образом обед», в силу которого их гибель и укращение их кровью гнева богов должны были обеспечить победу римскому войску, то святым мученикам вовсе не приходится гордиться, как будто бы чем-то особым, сделанным ими для приобретения того Отечества, в котором ждет их вечное и истинное счастье, тем, что они по вере любви и по любви веры, сражались до пролития своей крови не только за братьев, за которых кровь проливалась, но и за врагов, которыми она проливалась. Марк Пульвил во время посвящения храма Юпитеру Юнонии Минерве получил от завистников ложные известия о смерти сына, переданные с той целью, чтобы, потрясенный им, он прекратил обряд – и таким образом честь посвящения перешла к его товарищу. Пульвилл до такой степени холодно принял известие, что велел оставить сына без погребения. Жажда чести победила в его сердце скорбь о потере сына. Кто же осмелится сказать, что он совершил великий подвиг в проповеди святого Евангелия, освобождающий и собирающий от различных заблуждений граждан Небесному Отечеству. Он, которому сказал Господь, когда озабочен он был погребением своего Отца, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Регул, чтобы не обмануть клятвой самых жестоких врагов, возвратился к ним из Рима. Рассказывают, будто когда римляне не хотели его отпускать, он отвечал им, что не может пользоваться в Риме именем честного гражданина после того, как был в рабстве у африканцев. Карфагеняне потом умертвили его посредством самых ужасных истязаний. Существуют ли после этого какие-либо мучения, которые не следовало бы презирать, для соблюдения верности той отчизни, к блаженству которой приводит сама эта верность. Или что это будет за воздаяние Господу за все благодеяния Его? Псалом 115 стих 3. Если за верность, которой человек обязан ему, он претерпит столько, сколько претерпел Регу за верность, которую обязался самым злым своим врагам. Точно так же осмелится ли христианин гордиться и добровольной бедностью, принятой на себя, для того, чтобы во время жизненного странствования беспрепятственнее идти по пути, приводящему к Отечеству, в котором сам Бог представляет собою истинное богатство? Когда услышит или прочитает о Валерии, умершем во время своего консульства и оказавшемся до такой степени бедным, что погребение ему было устроено на собранные народные деньги. Когда услышит или прочитает о Цинценате, владевшем четырьмя югерами земли и обрабатывавшем их собственными руками, которого взяли от плуга, чтобы сделать диктатором, во всяком случае высшим пасану, чем консул, и который после того, как победил врагов и покрыл себя великой славой, остался в той же бедности. Или станет ли он прославлять, как великий со своей стороны подвиг, то, что никакие дары этого мира не смогли отвлечь его от небесного Отечества, когда узнает, что множество великих даров пира, царя Эпира, даже обещанная четвертая часть царства, не поколебали верности римскому государству Фабриция, и что последний предпочел остаться бедным, но честным человеком? Да, в ту пору, как республика, то есть достояние народа, достояние отчизны, достояние общее, была у них могущественнейшей и богатейшей, сами они в своем домашнем быту были так бедны, что один из них, бывший уже два раза консулом, был изгнан из этого сената бедняков по цензорскому распоряжению за то, что имел, как оказалось, десять фунтов серебра в сосудах. Так были бедны они, обогащавшие общественную казну своими триумфами. Не понятно ли всем христианам, которые для высших целей обращают свои богатства в общее достояние, чтобы соответственно тому, как написано в деяниях апостольских, они раздавались всем, смотря по нужде каждого, деяния глава 2 стих 45, и чтобы никто не называл чего-либо своим, но все бы у них было общее». Глава 4, стих 32. «Непонятно ли, что им вовсе не следует гордиться, делая это для приобретения сообщества с ангелами, когда почти нечто такое же делали римляне для сохранения славы римского народа?» Это и многое другое, о чем мы можем прочитать у их писателей, не тогда ли получила особую известность и стала предметом пересудов, когда Римская империя, широко и далеко раздвинувшая свои пределы, развела свое могущество с замечательным успехом. Поэтому мы полагаем, что в империи этой, такой обширной и такой долговечной, знаменитой и славной доблестями столь великих мужей, и усилия этих мужей получили свою награду, которые добивались, и нам даны нужные примеры для подражания, чтобы было нам стыдно, если тех добродетелей, имеющих во всяком случае сходство с христианскими, которых они твердо держались ради славы земного града, мы не будем придерживаться, чтобы не течились гордостью. Ибо, как говорит апостол, нынешние временные страдания – «Ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. «Для славы же человеческой и для славы нынешнего времени достаточно достойной считалась и их жизнь. Поэтому совершенно справедливо были отданы в жертву славе их и иудеи, убившие Христа» коль скоро Новый Завет открыл, что было сокрыто в Ветхом, а именно, что единый истинный Бог должен быть почитаем не ради земных и временных благ, которые божественное провидение раздает безразлично и добрым и злым, а ради жизни вечной, ради даров непрекращающихся и ради союза с небесным градом, так что добивавшиеся и добившиеся Какими бы то ни было добродетелями земной славы, победили тех, которые, будучи заражены великими пороками, убили и отвергли подателя истинной славы и вечного гражданина.